Издательство Эксмо. Леонарда Патреняни. Мультиверсум. Моему отцу. Рано или поздно мы встретимся в одном из бесконечных параллельных миров. Глава 1. Алекс Лория готовился к решающему броску. Желто-синяя пропитанная потом майка, светлые волосы, мокрая чёлка и взгляд игрока, знающего, что всё получится. Он капитан команды и в последнюю минуту заработал право на два штрафных броска. Первый удался. Кольцо, щит, кольцо, корзина. Не хватало только одного очка. Промазать нельзя. Алекс вытер руки об шорты и внимательно посмотрел на судью, когда тот передавал мяч. Бросил беглый ледяной взгляд на виновника фола, мальчика из соседней школы, затем снова сосредоточился на мяче. Положим его в корзину и выиграем. Давай, Алекс, прошептал он, подбадривая себя, пока, опустив голову, бил мячом об пол. Товарищи по команде стояли молча, напряжённые и уже готовые прыгать от радости. По традиции на удачу три отскока мяча. Звук тугого стука разлетелся эхом по школьному спортзалу. Проходил дружеский матч без родителей с плакатами на трибунах и детей с попкорном вокруг площадки, но проигрывать не хотелось никому, особенно капитану. И вдруг то самое ощущение пустоты, ватные ноги, дрожь по спине, туман в глазах. Товарищи и противники удивлённо смотрели на Алекса, который, упав на колени, упёрся руками в искусственное покрытие площадки и тяжело задышал. Он чувствовал: это снова началось. Ты идёшь за стол или нет? прокричала Клара с кухни. Мам, секунду. Я уже 20 минут слышу секунду. Иди, давай. Дженни Грейвер шумно выдохнула, покачала головой и начала закрывать мышкой приложение на своём MacBook Pro. Она взглянула на часы на стене. Четверть девятого. Момент тот не допускал ни малейшего промедления. Дженни встала и посмотрелась в зеркало над письменным столом. Взлохмаченные каштановые волосы падали на широкие плечи профессиональной пловчихи. В свои 16 лет Дженни могла похвастаться многочисленными медалями, развешанными по стенам коридора на первом этаже дома Грейверов. Её победами особенно гордился отец, Роджер, экс-чемпион по плаванию, когда-то очень известный в Мельбурне. Дженни вышла из комнаты и отправилась в ванную помыть руки. Аппетитный запах жаркого добрался по лестнице и сюда. Вдруг та самая дрожь. С некоторых пор хорошо ей знакома. В глазах потемнело. Девушка сделала пару шагов вперёд и чтобы не упасть, ухватилась за край раковины. Она почувствовала, как всё тело, кроме рук, словно бы онемело. Мышцы больше не воспринимали сигналы мозга. Это снова началось. Ты где? Голос прогремел в её голове как удар молота. Тишина. Потом раздался протяжный возглас издалека, зловещий и тревожный, как эхо с обназны. Скажи, где ты живёшь? Милл Дженни попыталась ответить, но не смогла договорить слово. Я тебя слышу. Я должен знать, где ты живёшь. Каждый слог, произнесённый Алексом, словно укол иголкой в мозг, пронизывающая боль. Ответ пришёл в сопровождении криков и ребятческого смеха. В голове вихрем кружились мысли вперемешку с непонятными эмоциями, но название прорвалось через хаос и достигло цели. Мельбурн. Я тебя найду. Последнее, что произнёс мужской голос, прежде чем наступила чернота.